Глава 39. Пещера под башней. «И запомни, выше тебе подниматься нельзя», — говорил Пин, спускаясь вместе с Эдваном ко входу. «Там покои Босса, Ширга и Ло. Наш, Доля, это второй этаж. Тебя положим вместо Хатира». Место так себе, конечно, но лучшего пока нет. Может, со временем продвинешься. Ах, Хатир, не понял парень, за что заработал недоумевающий взгляд. А, -а, а, поняв, о чем толкует юнет, спин махнул рукой. Он подох в прошлом месяце. Лаут не нашел, что на это ответить. Башня отверженных вызывала у него отвращение, от чего возникало желание поскорее покинуть ее. И дело здесь было не только в ее обитателях хотя, глядя на них, юноша приятных эмоций тоже не испытывал. Сама башня была... странной. И это поднимало глубоко внутри непонятное чувство тревоги, которое беспокоило парня куда сильнее, чем необходимость иметь дело с другими изгнанниками и даже с их боссом Яго. Атра в этом месте казалась какой-то холодной и тяжелой, тягучей. Она пронизывала насквозь каждый кирпичик, Каждый кусочек древней кладки превращая руины в самую настоящую неприступную крепость, ведь пропитанный Атрой на протяжении стольких лет камень становился почти неразрушимым. Вот только откуда взялась такая странная энергия в этом месте? Этого Эдван понять не мог. Простое месторождение камней Атры не влияет так сильно на окружающий мир. Значит, здесь есть что-то еще. Пока юноша напряженно размышлял, пытаясь найти ответ на загадку о странной энергии, они спином спустились по широкой лестнице на первый этаж. Там, буквально в паре шагов от входной двери, рядом с небольшим потрескавшимся глиняным горшком, на полу валялся Марис. Местные жители притащили его с улицы и бросили здесь у выхода, таким вот нехитрым образом проявив к новому члену общины изгнанников сострадание. Разумеется, отмывать его никто не стал, и вонь на первом этаже стояла жуткая. Но Пину она, кажется, совсем не мешала. «Надо было на тебя еще и этот горшок опрокинуть», — злобно пробормотал он и, пнув Мариса под ребра, гаркнул. «Вставай, отброс! Дядька Пин покажет тебе, где спину гнуть теперь будешь!» Застонав, парень медленно поднялся на ноги, опираясь при этом на стену. Взгляд у него был слегка отсутствующим. Руки дрожали, а сам он шатался из стороны в сторону, норовя вот-вот рухнуть обратно на пол. На разбитом лице красовались засохшие пятна крови и синяки. «Не строй из себя неженку! Не так уж сильно тебя побили!» фыркнул Пин и толкнул Мариса к выходу. А тот, не устояв, на ногах упал и распластался на холодном камне. Мужчина скривился от отвращения. На что за ничтожество? Даже идти ровно не может! Жду снаружи!» «Помоги ему подняться!» Фыркнув, он отвесил парню еще одного пинка по ребрам и поспешил на свежий воздух, оставляя Эдвана один на один с его врагом. «Встать можешь?» «Пошел ты!» Пересохшими губами прохрипел благородный и, уперев руки в пол, медленно начал подниматься. Жгучая ненависть и обида придавали ему сил. «Крепко тебя отделали», — усмехнулся Лаут. «Аж слова забыл». Поняв намек, Марис огрызнулся. Сетуя на собственную дурость, он разодрал одну из засохших ран и быстро добавил нужный знак Творца себе под рубаху. Однако, сделав это, чуть не рухнул обратно на землю. Вся атра, которую он так старательно впитывал в минуты отдыха, исчезла в мгновение ока. Юноша прислонился к стене, выждал несколько секунд для верности и, тяжело вздохнув, побрел к выходу. «Что-то вы долго копались». — проворчал Пин с подозрительным прищуром, рассматривая прихрамывающего благородного и невозмутимо следующего за ним Эдвана. «Не хотел его трогать», — пожал плечами Лаут. «Ха!» — хрюкнул Пин. «Это правильно! Лишний раз касаться всяких отбросов не стоит! Ладно, давайте за мной!» Мужик неспешно побрел вниз к подножию Плеши, где в изобилии росли мелкие деревья и кустарник. «Днем тут нормально, не бойтесь!» Рассказывал он по дороге. «Рогатые к холму не ходят. Только капушки чаще, бывает, забегают. Или к ледяному пику. Но сюда не. Здесь им не нравится. Ночью да в сумерках, правда, страшно бывает. Это да», — важно покивал головой Пин. «Шакалы лютуют. Умы порой заходят, да прочие твари разные. Так что...» — сурово нахмурился мужчина. «Если скулёшь или скрежет услышишь, какой ночью, упаси тебя, творец, открыть дверь». Если не убьет зверь, потом Яго лично к первому за такие шутки отправит. Слышишь, отброс, с тобой говорю! ворчливо прокричал мужчина, угрожающе нависнув над Марисом. Слышу, глухо пробормотал он. Вот, довольно кивнул Пин и, махнув рукой на благородного, продолжил рассказ. Так о чем-то я. А! Двери ночью открывать запрещено! Шастают твари тут по ночам. А днем обычно не бывает. Это да. Если будет, беги за Ягу и парнями. Они любую быстро прихлопнут. Это если у одиночку. А если стая шакалов, или не дай творец рогатых, или пума, то не беги. Все равно не пустим. Тут уж, как говорится, не свезло. Разве что в пещеру, если глубоко залезть, спастись можно? Короче, без риска в нашей жизни никак. Тут в башне не бывает дней без дела. кто всегда тащит камнятры. Кто-то бегает за водой и рыбой на ручей, кто-то ищет дрова на опушке туманной. Там-то рискует и поболе. Да ты не пугайся, вы пока только на камнях будете. Что ты, что отброс этот, — сказал мужчина. А лицо при этом исказилось в зловещей усмешке, но парни, шедшие позади него, разумеется, ее не заметили. Они спустились к подножью холма и направились в сторону отвесной скалы, на краю которой стояла башня отверженных откуда-то спереди потянуло холодным ветерком, отчего у Эдвана по спине пробежали мурашки. Он наконец-то понял, почему чувствовал себя столь неуютно в башне. Легкое дуновение, коснувшееся кожи, сильно напоминало тянущий откуда-то сквозняк, пробирающий до самых костей. «Вот только какой сквозняк на улице?» «Нет, здесь дело было в другом». Было еще одно место в туманной чаще, которое вызывало у него похожие ощущения. Такую же странную тревогу и мурашки по коже. Возможно, и атра там была столь же тяжелой и странной. Но, увы, в те годы чувствовать ее он еще не умел. Местом этим был Шасул. зловещее ущелье, которое одним своим видом внушало сильное желание убраться куда подальше. Если люди могли противиться невесть откуда взявшемуся страху, то большинство обитателей леса, подчиняясь своим инстинктам, огибали его десятой дорогой. Точно так же, как и эту пещеру. Лишь достаточно сильные твари не боялись заглянуть туда, но с ними Эдвану, к счастью, встречаться не приходилось. «Так, сопляки, слушать сюда, когда говорю», скомандовал Пин, когда они добрались до входа в тоннель. «Знаете, как отры выглядят? Видели хоть раз?» — спросил он со странной ухмылкой на роже и, дождавшись утвердительных ответов, продолжил. «Прекрасно. Ваша норма в день — по пять камней на нас иначе жрать не получите, это понятно?» «Понятно», — кивнул Эдван за них обоих. «Не слышу, отброс, тебе понятно?» — злобно рявкнул Пин, нависнув над Марисом, и лишь дождавшись утвердительного ответа, расплылся в довольной ухмылке и продолжил рассказ. «Крепко вбейте себе в голову, что там, внизу!» «Вы всегда должны поворачивать влево. Через 50 шагов в пещере будет круглая пещера. И упаси вас, творец, свернуть не туда. Всегда влево, ясно?» «Ясно». «Всегда!» Еще раз повторил Пин просто на всякий случай. «Иначе не выйдете оттуда. Уже шестеро на моей памяти так заблудились насмерть. И не сидите там до темноты. Ночью открывать двери запрещено». «А если вдруг...» Мужик не дал Эдвину сказать «Оставайтесь в пещере, туда твари почти не суются. А если солнце, то не повезло вам, короче. А теперь валите и без нормы не возвращайтесь!» Рявкнул он и пинком отправил Мариса внутрь пещеры. Лаут, с трудом сохранив на лице невозмутимое выражение, кивком попрощался спином и двинулся следом. Внутри было темно, а воздух казался каким-то сырым и вязким словно густой туман. Но даже он не мог сравниться с Атрой в этом месте. Она была еще гуще и плотнее, чем в башне, и буквально давила на голову, словно странная притупленная боль в висках. Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь без подобных условий камни Атры образоваться не могут. Настораживало только отсутствие света. Справа раздался шорох. Прислушавшись к ощущениям, Эдван вздохнул и отступил на шаг в сторону. Это медленно поднимался с земли Марис, которого пин отправился до пинком под зад. Его можно было узнать по запаху, который хоть и слегка заглушался прохладой и сыростью пещеры, но все еще был хорошо ощутим. Ублюдок старый, прохрипел благородный, пять камней до ночи. Тварь! Как я их добывать-то буду руками? Должно быть, никаких инструментов у них тут и нет, пожал плечами Эдван. «Я, правда, не видел, как растут камни отрыв в природе, но не думаю, что это будет труднее добычи руды в вашей шахте». «А ты вообще заткнись, тебя не спрашивали!» — огрызнулся Марис. «Урод! Трогать он не хотел!» «Достаточно позлорадствовал со своими новыми друзьями, да?» — выплюнул он чуть дрожащим голосом. «Да. Благородные поставили на место взорвавшегося простолюдина. Так вы, кажется, это называли» усмехнувшись, сказал Эдван, зачерпнув атру из внутреннего сосуда. На кончике пальца юноши загорелся огонек чистой атры. Он очертил в воздухе небольшой круг, и через мгновение на его ладони уже парил белый шар энергии, освещающий все шагов на пять вокруг. «Не смей сравнивать этих тварей с моей семьей. Еще одно слово, и клянусь, я тебе глотку ворву!» прорычал парень в мгновение ока, оказавшись рядом с Лаутом и схватив того за грудки. В нос Эдвана ударил резкий запах помоев. «А селенок хватит», — недобро усмехнулся юноша, свободной рукой хватая врага за ворот рубахи. Кольца на сосуде души начали пульсировать. Вместо ответа Марис, зарычав от злобы, заехал Эдвану кулаком свободной руки в лицо и тут же схлопотал ответный удар. Шар Атры, на мгновение зависнув в воздухе, С хлопком исчез, а парни одновременно врезались в стены пещеры. В полной темноте они уже не могли друг друга видеть, но чтобы найти врага тем, кто способен чувствовать атру, зрение и не нужно. Мощная ударная волна эхом прокатилась по тоннелю, когда парни вновь сошлись в схватке, которая, правда, продлилась всего несколько мгновений. Как бы Марису не хотелось выбить заклятому врагу все зубы, на победу у него не было даже самого крошечного шанса. Он был все еще слаб, не успел восстановить театру и к тому же не обладал достаточным боевым мастерством, чтобы предугадать действия врага в кромешной тьме, а потому отхватил мощный удар коленом в грудь и отключился, ударившись головой о стену тоннеля. Когда тело противника рухнуло перед ним на пол, Эдван осторожно проверил, жив ли тот, и, убедившись, что благородный просто бессознание, спокойно продолжил путь вглубь пещеры, освещая себе дорогу шаром Атры. Тоннель оказался довольно вместительным, шириной где-то в десяток шагов и высотой в четыре. Он уходил куда-то вниз, вглубь холма, и чем дальше двигался парень, тем плотнее становилась Атра. Примерно через двадцать метров от входа показались первые кристаллы, но они, увы, были тусклыми, почти бесцветными и всего лишь росли из странных углублений в камне. Ради интереса юноша даже попытался оторвать один такой, и с удивлением обнаружил, что тот хрупок, словно тончайшее стекло, примерно как использованные каменятры. Еще через 30 шагов тоннель резко расширился, и Эдван попал в круглую пещеру. Здесь кристаллов было уже намного больше, но все они, увы, оказались либо разрушены, либо бесцветны и хрупки. Справедливости ради стоит сказать, что это были только те, что росли прямо у входа. Все, что пряталось дальше пяти метров, надежно скрывала кромешная тьма подземелья. Откуда-то справа раздался странный свист, а через мгновение порыв ветра обжег кожу Эдвана, пронизывая холодом до самых костей. По спине парня пробежали мурашки. Видимо, это и был тот самый правый проход, о котором говорил Пин. Вздохнув, юноша развеял энергетический шар, и написал в воздухе слово «света» в круге. Зажмурившись, он сразу же поднял руку над головой, чтобы случайно не лишиться зрения, и, выждав для верности несколько мгновений, осторожно открыл глаза. Вокруг стало светло, как днем. Раздался дикий писк, и из-под потолка к выходу наружу полетело множество рукокрылов, перепуганных новым источником света. Пещера оказалась не такой большой, как представлялось Эдвану в самом начале. Всего шагов 30 в ширину и около 15 в длину. Посередине располагался крупный валун с острыми гранями, на котором высобили и росли мелкие кристаллы насыщенного темно синего цвета. К сожалению, ни один из них не источал того мягкого света чистой атры, который парень так хотел увидеть. Эти мелкие кристаллы росли буквально повсюду: на стенах, на потолке, и даже на редких выступах в центре комнаты, похожих на огромные каменные сосульки, что тянулись к огромному валуну сверху. У стен россыпью валялись булыжники всевозможных размеров, которые, скорее всего, были кем-то давным-давно отколоты, и на их поверхности тоже местами росли кристаллы. Вздохнув, Эдван с тоской посмотрел направо. Там, в глубине пещеры, уже виднелось великое множество маленьких белых огоньков, которые так и манили парня подойти поближе да собрать их. Тот самый правый проход, о котором предупреждал Пин, оказалось не так-то легко игнорировать, ведь левый тоннель не мог похвастаться таким богатством. Он был пуст и лишь зиял совершенно непривлекательной чернотой. И тем не менее нарушать запрет Эдван пока не решился. Ему не хотелось заблудиться насмерть, как другим изгнанникам. К тому же пробирающий до костей порыв ветра шел именно справа, а значит, не все было так просто с этим проходом. Юноша обошел пещеру, равнодушно разглядывая полы стены, но вот когда он уже почти завершил круг, ему на глаза попался интересный камень. Он был овальной формы, размером примерно с два кулака и почему-то полностью покрыт крохотными кристалликами, словно маленький синий еж. Эдван... Осторожно взял колючий булыжник свободной рукой, рассмотрел со всех сторон, и его лицо озарила глупая ухмылка. Даже в этом месте, где энергия была тяжелой и густой, он сумел почувствовать внутри камня атру. И не чуть-чуть, как в любом другом кристалле или на стенах пещеры. Тут ее было много. Больше, чем должно быть в одном камне атры обычного размера. Усевшись прямо на землю, Эдвун развеял шар света и, вновь очутившись в непроглядной тьме, осторожно постучал камнем о другой булыжник. Судя по звуку, внутри заинтересовавшего его камня была какая-то полость. Воровато оглянувшись в темноту, просто на всякий случай, юноша достал из штанины нож и, наполнив атрой оружие, аккуратно ударил рукояткой в середину камня. Послышался тихий хруст. Улыбнувшись, Эдван приложил булыжник еще разок, на этот раз посильнее. От удара по камню пробежала крупная трещина, сквозь которую наружу полился мягкий белый свет. Чуть не подпрыгнув от радости, парень осторожно засунул лезвие в трещину и повернул нож, раскрывая булыжник, как огромный орех. Таинственный камень разделился на две половинки, и в каждой из них, на небольшом наросте из синих кристаллов, покоился камень Атры, мягким светом разгоняя окружающую тьму. «Не знал, что они могут расти внутрь», пробормотал Эдван с улыбкой, разглядывая находку. Мелкие кристаллы, словно колючая скорлупа, окружили два небольших камешка, на которых, в свою очередь, и образовались камни Атры. От радостного разглядывания первых трофеев юношу отвлекли шаркающие шаги со стороны входа в пещеру. Из темного прохода Вышел Марис. Отчетливо послышался скрип зубов, когда благородный увидел Лаута сразу с двумя камнями. Громко засопев, он демонстративно отвернулся и, обая его по широкой дуге, направился к левому проходу. По пути бывший наследник Моретто, точно так же, как Эдван, на долгую минуту завис, глядя на соблазнительную россыпь камней Атры в правом проходе. «Долго ты что-то сильно приложил?» «Не льсти себе, ублюдок!» — огрызнулся Марис и прибавил шагу, не желая больше общаться. Однако не успел он пройти десятка шагов, как ударился головой о торчащей из стены каменный выступ и натурально завыл, покрывая проклятый угол невероятным потоком ругательств. «Ты бы хоть огнем посветил, гений!» — беззлобно хохотнул Эдван. «Захлопнись!» — срывающимся голосом за он и взмахом руки послал в ненавистного лаута волну пламени. Тот легко отскочил в сторону, огонь бессильно ударился о стены пещеры и погас. Маррис в это время уже скрылся где-то в глубине левого тоннеля. Выждав для приличия несколько секунд, Лаут двинулся вслед за благородным, освещая себе путь камнями Атры в руках. Пещера в левом проходе оказалась довольно длинной и узкой. Она оставалась достаточно широкой, но потолок здесь резко снизился до высоты всего лишь каких-то полутора метров из-за чего парням приходилось пригибаться, а порой проползать, когда на пути попадались крупные валуны. Тоннель петлял то вверх, то вниз, а через каждые 30 шагов тут была развилка. Дабы не заблудиться, Марис всегда шел влево, а Эдван следовал за ним. По пути они нашли всего три камня Атры, на двоих собрав одну норму, и в попытках отыскать еще потеряли счет времени. О том, что пора бы идти назад... Парни подумали лишь на шестом повороте, но, развернувшись, умудрились заплутать в коридорах. В конце концов Марис сумел углядеть вдалеке знакомый валун, что и позволило им, наконец, выбраться к пещере с первой развилкой. По пути нашлось еще три камня, но в итоге ни один, ни другой в суточной нормы так и не собрали. Однако на выходе из пещеры их ждал новый сюрприз. Опустились сумерки.